Рикардо видел, как подъехала машина с французами. Еле успел спрятаться, наблюдая из укрытия за Ульяной. И, естественно, залюбовался ею, как обычно. Сейчас она выглядела, как спящая красавица из сказки. Хотелось подойти к ней, взять ее на руки и отнести в номер. «А там...» «От кого прячемся?» – раздался над ухом голос Андрея. Вы следил таки». «О, да, на красотка каких поискать», – проследил парень за взглядом Рикардо. «Знакомая?» «Да», – нехотя отозвался Рикардо. Обрячешься ты от нее, чтобы не просекла, что ты тут портье?» – проявил парень чудеса проницательности. «Это ты зря. В работе твоей нет ничего зазорного. Ну и трудно прятаться от кого-то, кто проживает в этом отеле. она, как я понял, из горничных, а временно работает на французов». «Именно» вздохнул Рикардо. «О, да ты серьезно запал на нее, дружок», хмыкнул Андрей. «И есть на что», – понимающе кивнул. «Мой тебе совет. Не бегай от нее. Может стать только хуже». «Разберусь». Ульяна с французами скрылась в лифте, и Рикардо покинул убежище. Ему совсем не нравилось, как пожирал глазами Ульяну этот высокий француз с фигурой атлета. Весь такой себя в костюме с напомаженными волосами. Трудно конкурировать с таким, будучи в униформе партия. С другой стороны, с какой стати он вообще должен с кем-то соревноваться? Ульяна, если пока еще не его, то обязательно будет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Для этого Рикардо сделает все и даже свернет горы, если потребуется. «Слушай, тут тихо, как в могиле». «Могу я отлучиться?» — обратился Рикардо к Андрею. Уже сейчас, как холл пустовал. Ни с улицы, ни сверху никто не появлялся. И даже если появится, то и без него тут справятся. Дежурили ночью с Андреем они сегодня вдвоем. Забронированных номеров для ночных гостей тоже не было. «Уж не к своей или красавице ты собрался?» — понимающий взглянул на него старший портье. «Так спит она уже, наверное?» «Я ненадолго», — решил не посвящать его Рикардо в подробности. Да и надо было еще забежать к себе и переодеться. Не в таком же виде являться перед очи Ульяны. Отпустил его Андрей на час, за что Рикардо был ему благодарен. Часа ему вполне хватит. На переодевание он потратил не больше 10 минут, и вот уже стоял перед дверью в номер Ульяны. Судя по всему, свет в номере не горел. Должно быть, Ульяна и вправду спит. Не ломиться же ему в номер, не будить ее? Стоя перед дверью с букетом в руках, да еще и посреди ночи, Рикардо чувствовал себя не совсем нормальным и что-то заставило его надавить на дверь. Как же он удивился, когда она поддалась. Ульяна спала, укрытая до подбородка, волосы ее разметались по подушке, а лицо выглядело таким спокойным. Рядом на кресло было небрежно сброшено платье, и тут же валялись туфли. Бедняжка. Должно быть, умоталась она сегодня изрядно. Стараясь передвигаться бесшумно, Рикардо нашел вазу и поставил в нее цветы. А потом присел на самый краешек кровати. Он просто сидел и смотрел на спящую девушку, понимая, что может делать это бесконечно долго. Вот она пошевелилась во сне, а потом губы ее дрогнули в улыбке. Интересно, что ей снится? Хотел бы Рикардо, чтобы хоть во сне она улыбалась ему». Когда выделенный ему час уже подходил к концу, Рикардо встал с кровати и снова не сдержался, легко поцеловал спящую красавицу в губы. Выходя из номера, он плотно прикрыл за собой дверь. И он точно знал, что пройдет какой-то час, как ему захочется снова увидеть свою Ульяну.